Глава одиннадцатая Интересно, часто ли в Фиоле находят людей без сознания у самого своего порога? Конечно, не совсем у самого, а на той же улице. Однако мы с Реджисом были весьма удивлены, обнаружив господина Астера Фрея, графа де Сенгри, во время прогулки верхом. Вернее сказать, на прогулке была я, а Реджис спешил во дворец по долгу службы. На улице смеркалось, а этот господин лежал у дороги на обочине. Он был без сознания и с ужасной раной на руке. Добрый человек и незнакомца не оставит в такой ситуации. А этот господин оказался знаком Реджесу, и мы сейчас же позвали на помощь и вызвали нашего врача. Честно говоря, не так я представляла себе день своего восемнадцатилетия я намерена была просить реджиса провести время в доме родителей с моей семьей, но пришлось провести его у постели больного надеюсь труды мои не напрасны и он по крайней мере будет жить авелин он просыпается дай мне воду служанка поднесла стакан с водой на серебряном подносе девушка приподняла голову больного и поднесла стакан к его губам пейте сударь Вы долго были без сознания. Обязательно выпейте побольше, тогда вам сразу станет лучше. Молодой человек послушался. Когда голова его вновь устала опустилась на подушку, он с чуть большим оживлением во взгляде посмотрел на приветливое лицо из Жени, склонившееся над ним. Ничего не помню. Где я? В доме своего друга. Не нужно волноваться. Здесь о вас позаботятся. «Рука. Сильно болит?» «Я ее не чувствую. Горит точно огонь. Это пройдет. Доктор сказал, рана не опасна, если вовремя менять бинты. Мы с моей служанкой следили за этим и меняли повязки каждый час, пока вы были без сознания». Лицо Астера на миг загорелось краской еще больше прежнего. «Вы моя спасительница!» Горячо выпалил он. «Ну, будет вам!» И Женя заботливо поправила одеяло. «Не могли же мы оставить вас на мостовой у самого дома, где нашли утром? Не знаю, кто из людей вообще способен на подобное равнодушие». Он смотрел в ее глаза, не моргая. «Вы так добры и так прекрасны!» Графиня обернулась на служанку. «Авелин, он уже бредит!» Принеси еще лекарство от жара, те, что оставил доктор. Я не в бреду, и жара нет. Я говорю это от чистого сердца, госпожа. И Женя слегка дотронулась ладонью до его лба. Действительно, нет жара. Это очень хорошо. Тогда вы уже поправляетесь. Лицо больного действительно стало выглядеть очень бодро. Да, мне лучше. Почти не чувствую боли. «И все благодаря вам, госпожа. Вы вернули жизнь в это бездыханное тело. Скажите мне свое имя, чтобы я мог отблагодарить свою спасительницу». «И Жене...» «Это самое прекрасное имя, которое я когда-либо слышал. Мои уста не смеют его касаться». И Женя покраснела и смущенно улыбнулась. «Вам не стоит так много разговаривать». Мирегите силы. Вы должны стать моей женой, как только я поправлюсь. Скажите, что вы не откажете мне, и тогда я замолчу и не произнесу более ни слова, ибо мне нечего больше желать. И Женя вновь улыбалась его словам. Вы немного опоздали, сударь. Я уже полгода как графиня Дебакарт. Астер побледнел сильнее, чем от раны. «Вы сейчас погубили меня, но это было ваше право, как той, что вернула меня к жизни!» «Ну, полно вам! Вы поправитесь и еще встретите свою суженую!» Дверь открылась, и вошел граф Де Бакарт справиться о состоянии больного. «Ему лучше, Реджес!» — пояснила Ежене. «Можно не вызывать доктора во второй раз. Думаю, мы справимся сами!» Она встала. «Отходя от постели!» «Но если ты считаешь, что нужен врач, я не буду против!» Реджис подошел ближе и посмотрел на Астера и его перебинтованную руку с окровавленным следом на ней. «Вы выглядите лучше, господин Дессангри. Однако количество крови на бинтах внушает мне опасения. Незачем беспокоиться!» — с беспечностью произнес раненый. «Сколько раз я проливал кровь на улицах Фиоле и до сих пор жив, ничего со мной не случится. Я благодарен вам за участие, господин Дебокарт. С вашего позволения, я должен сегодня же отправиться во дворец. Меня там ждут». «Пожалуй, мы позовем врача еще раз. И если он разрешит, более не станем вас задерживать». «Но позвольте», — вмешалась Женя. «Как вы оказались посреди улицы в таком ужасном состоянии?» Любопытство ее было так сильно, что она не могла не воспользоваться возможностью и не спросить об этом. К тому же она видела, что больному значительно лучше, и он не прочь поговорить. Это была правда. Астар улыбнулся ей и ответил с легкостью в голосе. «Обычный грабитель, сударыня». Видно, хотели обчистить, но не знали, что при мне хорошая шпага. У одного из них тоже было оружие, а второй вооружился пистолетом. Пока я сражался с первым, второй выстрелил. «Так вас обокрали?» — испугалась Женя. «К счастью, у меня не было с собой какой-либо серьезной суммы». «Это радует. Прошу вас, отдохните как следует до прихода доктора. Авелин, ты позаботишься о нашем госте?» Но, ну, разумеется, госпожа графиня. Реджисы и Женя вышли из комнаты, оставляя Астора на попечении бойкой Овиллин, которая за словом в карман не полезет. Графиня де Бакарт все еще чувствовала интерес к необычной истории молодого человека, и потому сразу, как они оказались в коридоре, обратилась к мужу с очередным вопросом: "Ты не рассказал, откуда знаешь этого господина Реджес?» Он иногда бывает при дворе, — ответил тот. Служит адъютантом принца Карлоса и недавно вернулся вместе с принцессой Лореной. — Ах, да! — припомнила графиня. Принцесса приехала из Вилона в сопровождении стражи и слуги принца. Странно, что я прежде его не встречала. Служба принцу — дело хлопотное, сами понимаете. И Женя понимала. Ох, как она понимала! Будучи всего лишь приставленной в качестве фрейлины к его жене, она уже повидала немало неудобств. Утром, днем и вечером ей приходили письма из дворца с просьбой прибыть как можно скорее. И она уезжала туда всякий раз в надежде, что визит не будет бесполезным для нее. Но на деле все оборачивалось иначе. Снова и снова она разливала чай по чашкам в гостиной принцессы, потому что принц не позволял делать это никому другому. Она приносила прислуге платья и рубашки из гардероба, чтобы та подавала их принцессе, потому как, по словам принца, ткань могли отравить. Кроме Жени, самой принцессы и одной из служанок в гардеробную никто не заходил, ее запирали на ключ, из-за чего графиня порой чувствовала себя модисткой, а не фрейлиной. Она говорила с принцессой, когда той становилось грустно или скучно, ибо только ее слова могли утешить ее и не заставить сомневаться в их правдивости. И в конце концов она выходила в компании принцессы на все придворные мероприятия, чтобы той было в чьем обществе отдохнуть от назойливых придворных. Все это напоминало бесконечный круговорот, от которого и Женя порой так уставала, что не замечала и половины той холодности, с которой относился к ней ее муж. А когда замечала, спешила уехать снова, чтобы только не думать о мыслях, которые сами настойчиво пробирались в ее голову. «Наверное, я плохая жена. Очень плохая», — жаловалась она Авелин. Он совсем не говорит со мной, даже когда мы одни. Иногда мне хочется заплакать от этой грусти, но я не могу, не должна. Я читаю в его взгляде осуждение. Думаю, он злится от того, что мы уже больше полугода вместе, но я так и не подарила ему сына. Об этом мечтает любой мужчина, я понимаю, но ничего не могу поделать. Со мной определенно что-то не так, но я не знаю что» будет вам корить себя госпожа все случается в свое время лучше поешьте и отдохните и женя отдыхала в те редкие минуты когда не нужно было ехать во дворец и реджис не смотрел на нее молчаливо и внимательно в такие минуты ей казалось он видит ее насквозь, однако чего то не замечает как тяжело у нее на душе. В тот злополучный день доктор приехал к вечеру и нехотя разрешил графу де Сен-Гри покинуть постель и отправиться по делам после настойчивых уговоров молодого человека. И Женя и Реджис поужинали вместе с гостем и попрощались с ним на пороге особняка. Реджис сразу отправился к себе, никакие дела гостеприимства больше не задерживали его внизу. И Женя осталась в гостиной и со странной задумчивостью оглядела пустующую комнату. Еще недавно здесь было довольно весело и оживленно. Господин Астер рассказывал много интересного из своей жизни в замке Вилон во владениях принца. Реджис тоже делился последними новостями. Она слушала и пила чай. И удивлялась тому, как легко и непринужденно может состояться беседа между офицером короля и адъютантам принца. А так сразу и не подумаешь, что они при дворе на разных сторонах. Сегодня в этой гостиной прошел самый приятный вечер из всех, какие только бывали в доме. И жене так редко видела гостей, что оценила его как никто. Но голоса смолкли, и гость уехал. Реджис, вероятно, ушел к себе, прислуга еще в кухне, А Велин должно быть, ушла сменить просто не на кровати в комнате графини. Теперь же здесь так тихо и пусто, словно весь мир вдруг вымер и оставил ее одну. В этой давящей тишине она отчетливо услышала стук оконной рамы. Любые посторонние стуки и шорохи внушали ей леденящий ужас. И Женя поспешно обернулась но, не заметив ничего странного, заставила себя подойти поближе к окну и осторожно выглянуть на улицу. Во дворе, среди темноты и разросшихся деревьев, она увидела всадника на серой лошади. Он подъехал прямо к окну и теперь приветливо улыбался, глядя в ее удивленное лицо. Это был никто иной, как господин Астер, покинувший их две минуты назад. — Я не напугал вас, мадам? — осведомился молодой человек. — Простите незадачливого гостя, который никак не хочет уходить. В его глазах отражался свет из окна, что делало его взгляд еще более счастливым и радостным. Но и Женя всерьез забеспокоилась. — Что вы здесь делаете, сударь? Надеюсь, ваша рана не открылась и вам не стало хуже? Мне стало намного хуже. «О, боги! Что произошло? Я позову слуг. Давайте снова пригласим врача!» Она хотела отбежать от окна, но граф де Сен-Гри отпустил повод коня и взял ее руку, удачно оказавшуюся на оконной раме. Это заставило и Женя остановиться и вновь посмотреть на него. «Мне не помогут слуги и врач», — убежденно произнес Астер. Я ранен намного глубже, чем может поранить пуля пистолета. Моя рана в самом сердце. Выслушав это заявление, Ижа ловко выдернула свою руку и осуждающе посмотрела на него. — И не стыдно вам шутить такими вещами? Вы напугали меня. — Ну, простите, сударыня. На самом деле я так признателен вам за вашу заботу, что не могу позволить себе взять и уйти. Не нужно благодарности. Мы были рады помочь. Не сомневаюсь, но я все равно не хочу покидать вас. Лицо молодого человека сделалось печальным. — А что вас останавливает? — спросила и Женя. — Возможно, мы больше никогда не увидимся, — был ответ. — А вы мне очень понравились. И Женя задумалась, прежде чем ответить, из-за чего в разговоре возникла минутная пауза. «Мы сможем увидеться при дворе», — наконец сказала она. «Я часто бываю там. И вы теперь тоже здесь, по воле принца?» Астер казался разочарованным ее ответом и с горестным видом махнул рукой. «Это не то», — признался он. «Во время светских раутов мы никогда не сможем поговорить откровенно. А я бы хотел послушать вашу историю. Вы были так молчаливы сегодня». Я мечтал услышать ваш голос. Тот, что разбудил меня от сна и спас от лихорадки после ранения. Видимо, не очень-то спас, если вы говорите такие странные вещи. Что же странного? Я не хочу обидеть вас. Я вижу, что не хотите. Они замолчали. И теперь, казалось, Астер думал, что сказать, а когда решился, то заговорил вновь. В таком случае... Быть может, мы могли бы увидеться где-то вне стен дворца. Приезжайте к нам на ужин, — с готовностью предложила Ежения. Господин граф не будет против. Я хотел бы обойтись без светских бесед, а ужин как раз не исключает их. Тогда чего бы вы хотели? Встретиться с вами на прекрасной прогулке. Завтра вечером. Со мной? Вдвоем? Улыбка снова осветила его лицо сильнее, чем свет из окна. «Там будет много свидетелей», — ответил он. «В восемь часов вечера в аллее Розамунды почти нет людей, но каждая клумба у особняка пестрит тюльпанами и розами. Они проследят за тем, чтобы прогулка прошла хорошо. Для вас и для меня. Как можно, сударь?» И Женя смутилась и отвела взгляд. Но Астер заговорил еще громче и увереннее прежнего. — Вы откажете раненому солдату в его, возможно, последней просьбе? Графиня укоризненно покачала головой. — Вы сами мне сказали, что поправляетесь, так что просьба отнюдь не последняя. — Не последняя, — согласился Астер. — Я спрошу еще тысячу раз. — Приходите, сударыня, подарите мне радость увидеть вас хоть еще раз в своей жизни. — Я не могу, простите. — Вы можете. Это написано в ваших глазах. Вы сами говорили, что любите прогулки. Вы помогли мне, а теперь я бы хотела отплатить вам добром на добро. Поверьте, я постараюсь, чтобы этот вечер был для вас приятен. Не лишайте меня возможности сделать что-то хорошее в своей жизни. И Женя испуганно обернулась, Боясь, как бы их разговор не привлек внимание кого-то из слуг. Но гостиная и коридор по-прежнему пустовали. «Я не приду», — ответила она, понизив голос. «Это никак невозможно в такое позднее время». Астер и не думал говорить тише. «В более раннее мы рискуем спугнуть все очарование Аллеи Розамунды, а ведь уже обещала вам волшебную прогулку». Не люблю нарушать обещания. Снова обеспокоенный взгляд на дверь гостиной. Я должна идти, господин Астер. Спасибо вам за откровенность. А теперь давайте расстанемся добрыми друзьями. Этой благодарности мне вполне достаточно. Это слишком большая честь для меня. Быть вашим другом, мадам. Прощайте. Она сделала шаг от окна и взялась за ставни, намереваясь закрыть их. Вдруг резкий и воодушевленный голос ее собеседника заставил ее задержаться на месте. «Я буду ждать вас в аллее в восемь часов», — упрямо объявил Астер. «У лавки цветочницы. Буду ждать завтра и каждый последующий день. Если вы не придете, я умру сначала от горя, а потом от обморожения. Ночами здесь бывает холодно, но я буду ждать всю ночь, сколько бы ни потребовалось». Теперь и Женя стояла неподвижно и не закрывала ставни, а только смотрела на него в растерянности. Под этим взглядом он отвесил ей поклон, снимая шляпу здоровой рукой, развернул коня и уехал в темноту. Деревья зашелестели, пропуская всадника, но вскоре затихли и во дворе снова установилась безмолвная ночная тишина. Авелин Сделала постель в комнате Ежени и, и готовила ее ночную рубашку. Сегодня она мало говорила про загадочного гостя, лишь отпустила несколько замечаний по поводу его ужасной раны. Хотя она, разумеется, видала и похуже. Среди всей этой пустой болтовни, пока Авелин занималась одеялом, расстилая его на кровати, а Ежени сидела рядом на стуле и ждала, Последнее замечание графини оказалось самым примечательным. «Он предложил мне встретиться на прогулке завтра вечером», сказала Ежене. Авелин вдруг остановилась. Она с интересом и некоторым опасением уставилась на госпожу. «Но вы же не пойдете, я еще не знаю», призналась Ежене. «Его глаза были такими...» Умоляющими? Мне стало не по себе. Ах, госпожа, осторожнее. Если кто-то увидит вас, могут подумать недоброе. Не увидит. В восемь часов в аллее Розамунды почти не бывает людей, и в это время сгущаются сумерки. Вы пойдете туда одна? Думаю, господину графу это не понравится. Но почему одна? Ты можешь пойти со мной? Авелин все еще беспокойно смотрела на нее. «Что плохого в вечерней прогулке?» — рассудила и Женя. «Он всегда был против того, чтобы я запирала себя в четырех стенах». Молчание со стороны Авелин заставило ее усомниться. В конце концов, она тяжело вздохнула и опустила глаза. «Ну да, ты права. Все это странно и как-то неправильно». Если Реджес узнает, его это не порадует. И что это за человек такой интересный, этот господин Астер, что появился так внезапно со своей раной на руке и так легко и ловко вписался в наше общество? Даже Реджес сегодня был, казалось, веселее обычного, пока гость наш не уехал. Служанка снова повеселела, узнав, что опасность миновала. «Знамо дело», — ответила она, поправляя подушку. Они давно знакомы. Работают вместе у генерала Фатье. Вот и ладят неплохо. — Он тоже из полиции короля? — удивилась и Женя. — Да, кажется. То есть, я не могу быть уверена. Девушка замялась, но было уже поздно что-либо отрицать. — Я поняла, — отрезала и Женя. Авелин принялась со средоточения обычного взбивать подушку, а графиня де Бакарт так сильно задумалась о чём-то, что щёки её побелели, а брови напряжённо сдвинулись. Потом Авелин закончила приготовление и позвала госпожу переодеваться. И Женя встала и увереннее прежнего заявила. — Пожалуй, я всё-таки пойду навстречу. Подумаешь, прогулка? Следующим утром Иженя была уже на своём посту верной фрейлины, как ей и было велено. Она помогала принцессе подбирать украшения к предстоящему выходу в свет. Принцесса Ларена удобно расположилась перед зеркалом, а Ежене стояла позади нее и подавала одно за другим колье и цепочки с кулонами для примерки. Она также смотрела в зеркало на каждое из украшений, давая оценивающий комментарий, если ее об этом просили. На самом деле, принцессе все было к лицу, что бы она ни мерила. И Женя смотрела на нее в отражении и восхищалась ее красотой и невероятно добрым выражением лица. Когда очередное украшение оказывалось на ее шее, Лорена улыбалась, на ее розовых щеках появлялись ямочки, ее серые глаза с длинными светлыми ресницами сверкали сильнее, чем камни, из которых сделано колье. Это тоже был подарок его высочества, — сказала принцесса, убирая последний кулон в сторону. Он говорит, этот камень так идёт моим глазам. Может, тогда и стоит надеть его? — посоветовала и Женя. — Ничто не украсит больше, чем внимание дорогого сердца человека. Вы правы. Принцесса отложила кулон поближе к зеркалу. Затем Женя отнесла шкатулку и по просьбе принцессы распустила ее волосы и аккуратно расчесывала их. Волосы Лорены походили на длинное полотно из ровных светло-русых прядей. Они всегда блестели, но так часто путались, что если их не расчесывать каждые несколько часов, грозились превратиться в паклю. До такого дела никогда не доходило, и прическа принцессы всегда выглядела как нельзя лучше. Об этом и Женя вновь позаботилась, старательно водя расческой по ее волосам. Не сразу можно было заметить, что рядом с ними сидела, скучая, Ирена Фонтен, фрейлина королевы. Она наблюдала за процессом их сборов и периодически зевала, прикрываясь рукой и всячески стараясь это скрыть. Принц настолько оберегал свою супругу от людей королевы, что принцесса боялась дать другим девушкам лишнее поручение, чтобы ненароком не заставить мужа беспокоиться. Он достаточно много времени проводил в ее комнате, так что их обособленный уголок напоминал не покои дворца, а отдельное место на земле, где не существовало ни вражды, ни ненависти. И лишь гости из соседнего мира приносили ее с собой, наведываясь всякий день. И Жене очень нравилось в покоях принцессы Ларены. Здесь все было сделано в светлых тонах. Стены украшены яркими картинами и росписями, мягкие ковры, белые диваны и подушки. Красивые занавесы и изысканные статуи известных мастеров. К спальне присоединялась просторная гостиная с великолепным видом на дворцовый сад. А гостиная детская – где дети, однако, никогда не ночевали, а только играли днем. Принцесса Алита и принц Доминик и саин время от времени переезжали с пижамами и игрушками из материнской спальни в гостиную и обратно. А Ежене, наблюдая за этим, всякий раз думала, как будет выкручиваться принц Карлос, когда старший его сын, которому недавно исполнилось восемь, Совсем подрастет, и ему понадобятся отдельные покои. Хотя, быть может, к тому времени король забудет о своем гневе и подозрениях и отпустит брата домой в Вилон, где ему не придется настолько сильно опасаться за жизнь своих наследников. Волосы принцессы расчесаны. Служанка помогла вновь собрать их в прическу и не раздумывала над тем, как скоро сегодня сможет отправиться домой. Она любила принцессу, и та была очень добра к ней, однако дом свой она любила больше, чем королевский дворец, и предпочитала долг перед семьей и мужем, долгу службы. Хотя тут бывало очень красиво и приятно провести время, всякий раз, как она переступала порог дворца и этой чудесной комнаты, В воздухе витало напряженное ожидание какой-то невидимой опасности. Это чувство было таким навязчивым, что вызывало желание скрыться и спрятаться от него подальше. Только спрятаться не было возможности. «Кажется, я совсем забыла». Голос принцессы отвлек и Жене от ее раздумий по поводу дома. «У меня есть еще одна шкатулка, где лежат несколько украшений». Она на полке в детской. Лита очень любит те подвески с рубинами, и я разрешила ей держать их у себя. Нужно посмотреть и их тоже, раз уж все за это дело». И Женя хотела ответить согласием, когда бойкий голос другой Фрейлины перебил ее. Ирена Фонтен с готовностью поднялась со стула и поспешила предложить свою помощь. «Я принесу, Ваше Высочество». Кажется, она просто мечтала заняться хоть чем-нибудь, лишь бы только сдвинуться со своего места сегодня. Принцесса не успела ее остановить, только растерянно проводила взглядом, когда девушка скрылась в дверях. Затем она также молчаливо и вопросительно взглянула на графиню де Бакарт, И Женя все поняла без слов. «Я тоже схожу, ваше высочество». Она развернулась и поспешила к двери. Чтобы попасть в детскую, нужно было пройти пустующую гостиную и завернуть налево, поскольку дверь прямо вела в коридор. А в детской сейчас сидел принц Карлос на белом диване. Читал газету и поглядывал в сторону сыновей и дочери, которые затеяли на ковре игру в солдатике. Они никогда не играли в комнате одни, и Женя это знала. Первой в детскую вошла Ирена, Взяла шкатулку и намеревалась покинуть комнату, как тут и Женя ожидаемо услышала резкий голос принца. «Поставь на место!» «Но принцесса ждет украшения!» — ответил тонкий, испуганный голосок. «Пусть кавелье принесет!» — прогремел голос. В этот момент в дверях появилась Женя. Они с Фрейлиной переглянулись обе обеспокоенной ситуацией. И графиня с готовностью протянула руки за шкатулкой. Ирен, все хорошо, отдай мне, я отнесу. Девушка передала ей шкатулку и быстро исчезла за дверью, опасаясь очередного приступа гнева принца. А Ежени устало вздохнула, бросив взгляд на неподвижную фигуру с газетой. Зачем вы так суровы с ней, Ваше Высочество? Ирен совсем неплоха, она из свиты королевы. — буркнул принц. — Кто знает, что она сделает с этой шкатулкой там, в гостиной. Вот уж нет, пусть не прикасается к вещам Лорен. — Как вам будет угодно. И Женя вышла со шкатулкой в руках, слушая громкие детские голоса, обсуждающие детали веселой игры, и снова сделала глубокий видох. — Не сказать, чтобы она не любила детей однако не видела в них чего-то особенного прекрасного или необычного, чему следовало бы умиляться. У нее на глазах росли сестра и брат, так что малышами с их детским лепетом и смехом ее было не удивить. Она бы, конечно, хотела ребенка, своего собственного, чтобы у них с Реджисом была настоящая семья, чтобы он любил ее и сына. Она тоже любила бы их обоих. Но это все мечты, которые никак не желает притворяться в реальность. И пока необходимость смотреть лишь на чужих детей больше угнетала ее, чем радовала. Еще через час принц вышел из детской, оставив там служанку. Он, по-видимому, ожидал чьего-то прихода, время от времени поглядывая на дверь. И Жене вместе с принцессой вышли из спальни. Лорен оказалась довольной и счастливой, ибо подготовка к балу шла, как всегда, гладко. А вообще, и Женя редко видела принцессу расстроенной. Сейчас она отправилась в детскую, откуда послышался еще более радостный шум. И Женя вспомнила про оставленную в спальне шкатулку и решила отнести ее на подобающую полку. С этой целью она вернулась, где нашла скучающую Рен. Той поручили распутать нитки для вышивки. И Женя сочувственно посмотрела на нее и взяла шкатулку. Она быстро прошла через красивую гостиную, приближаясь к дверям детской, когда открылась входная дверь и вошел молодой человек без доклада слуги. Это был никто иной, как Астер Фрей, граф де сен -Гри. И Женя вдруг выронила шкатулку из рук, и все ее содержимое с грохотом и треском ударилось о пол и высыпалось на ковер. Принц обернулся, услышав шум, и как раз застал тот момент, когда Астер с самого порога поспешил к Жене, присел и стал помогать ей перекладывать с пола в шкатулку бусы, кулоны и браслеты один за другим. — Мадам де Бакарт, как я рад встретить вас столь скоро! Я знал, что вы фрейлина принцессы Лорене, и все же сюрприз был более чем приятен. Господин де Сенгри, «Доброго дня! Благодарю за помощь!» «Ну что вы, это я у вас в долгу!» Единственной правой рукой, которая была в порядке, он помог ей собрать в шкатулку оставшиеся украшения, и оба поднялись с пола, пристально глядя друг на друга. И Жене помнила, как Реджи сказал ей, что господин Астар служит адъютантом принца. Но после того, как она узнала о его должности в тайной полиции, Она оказалась не готова к столь неожиданной встрече и выглядела растерянной. Наверное, поэтому она забыла про шкатулку, оставив ее на полу. «Давайте я помогу», — с готовностью предложил молодой человек. ноша слишком тяжела для вас. Эти руки не должны носить тяжести». Он осторожно взял ее за руку, и она вздрогнула от этого прикосновения, хотя ладонь его была в белой перчатке. Он наклонился, чтобы поцеловать ее руку, но и Женя вовремя потянула ее назад. — Я справлюсь, благодарю. Мне совсем не тяжело. Он не ослабил хватки. — Вы уверены? — Могу получить свою руку назад, сударь? — Да, прошу прощения. Он отпустил ее. И Женя нагнулась за шкатулкой, покраснела и в секунду скрылась за дверью детской. У принца, наблюдавшего за этой сценой, возникло ощущение, что он смотрит представление комедиантов в уличном театре, и он едва удерживался от улыбки. — Де Сангри! — наконец обратился он к Астеру. — Я давно тебя жду. Есть новости о перстне арку? Молодой человек опомнился и перестал пялиться на закрытую дверь соседней комнаты. Он повернулся к принцу и поклонился ему. Простите, ваше высочество, да, я привез вам новости и очень спешил сообщить их. И Женя дожидалась окончания их разговора в детской, глядя, как Лорена играет с детьми. Она испытывала странное чувство тревоги и почему-то вовсе не хотела больше выходить, пока граф де Сен-Гри не покинет их. От голоса принцессы, обращенного к ней, Иженя вздрогнула, как от выстрела. Она испугалась, что Лорена сейчас пошлет ее с новым поручением в гостиную. Жене, подойдите сюда!» Опасения не подтвердились. Принцесса стояла у комода из белого дерева и приглашала ее присоединиться. Пока Ижени подходила ближе, Лорена открыла верхний ящик и достала оттуда что-то небольшое и прямоугольное, завернутое в блестящую бумагу. Она протянула это фрейлине с загадочной улыбкой на лице. «Я знаю, что сегодня день вашего рождения, и приготовила подарок». И Женя смутилась. «Что вы, принцесса? Вы вовсе не обязаны были. Я не могла не поблагодарить вас за всю вашу заботу. Откройте, прошу. Мне интересно посмотреть, как это вам понравится». И Женя не могла больше спорить. Она приняла подарок и осторожно развернула бумагу. Глаза ее при этом радостно засветились. Давно она не испытывала такого приятного чувства. Бумага оказалась на комоде, а Еженя держала в руках хорошенькую музыкальную шкатулку. Она была украшена узорами из эмали и яркими росписями, покрытыми лаком. Еженя открыла крышку, И прекрасная чистая мелодия наполнила комнату. Под эту мелодию кружилась серебряная фигурка танцовщицы в развивающемся платье. Весело танцуя, она придерживала юбку одной рукой, а вторую вскинула над головой, красиво отставляя мизинец. Графиня де Бакарта восторженно улыбнулась и покрутила подарок в руках, с удовольствием рассматривая его. Затем с благодарностью посмотрела на принцессу. «Это чудесный подарок, ваше высочество. Больше всего на свете я люблю музыкальные шкатулки». Принцесса выглядела не менее довольной. «Как хорошо, что вам понравилось. Теперь вы будете слушать эту мелодию и всякий раз вспоминать обо мне. Признаться, у меня еще не было такой хорошей компании при дворе в Фиале, как вы». Мой муж вам полностью доверяет, а значит, и я тоже. Благодарю, принцесса. Вы очень добры ко мне. И Женя присела в поклоне. Тут к ним подбежала семилетняя Алита с младшим братом Сайном. Ему было всего четыре годика, и он часто ходил хвостиком за сестрой, братом или матерью. «Матушка, какую красивую музыку я сейчас слышала!» — сказала девочка. «Это из той шкатулки?» Она указала на подарок Жене. «Можно еще раз послушать?» «Это шкатулка графини де Бакарт, если она разрешит». нам мадам де Бакарт?» Маленькая принцесса, вопрошающе посмотрела на нее снизу вверх. Как же она сейчас напомнила ей ее сестру Сапфиру. И Женя очень по ней скучала. Она улыбнулась девочке и аккуратно установила шкатулку на комоде. «Конечно, ваше высочество! Мелодия красивая! Послушаем еще раз!» С этими словами она открыла крышку музыкальной шкатулки, заиграла музыка, а под эту музыку закружилась маленькая серебряная фигурка танцовщицы в развивающемся платье. Когда днем принцесса отпустила и Жене домой, девушка с облегчением обнаружила, что господина де Сен-Гри уже нет в гостиной, а принц как раз вернулся в комнату с пистолетом в руках. Он упражнялся в стрельбе в саду, распугивая местных птиц и случайных свидетелей. «Прошу вас, уберите оружие подальше, ваше высочество!» напутственно произнесла принцесса, встречая его у порога. «Как бы дети случайно не нашли!» Принц Карлос подошел к письменному столу, положил пистолет в ящик, запер его на ключ, а сам ключ бросил во второй ящик. — А что, если они его все же найдут? — Мои дети не лазают по чужим вещам без разрешения. — Это верно. Такого я прежде не замечала. Ну что ж, пусть так. Главное, не оставляйте ящик открытым. — Не волнуйтесь, дорогая. «Тревога вам не к лицу!» Он поцеловал ее руку и обнял с такой трогательной нежностью, что и Женя, наблюдавшая эту сцену, смущенно отвела взгляд от обоих. Ей всегда было интересно, и как такой ангел, как Лорена, может быть женой злого принца, чье главное развлечение — мстить союзникам и убивать соперников. Вопрос остался без ответа. Влюбленные голубки смотрели друг на друга с искренним восхищением, точно поженились только вчера, а не десяток лет назад. И Жене оставалось только завидовать белой завистью и молча ждать. Но принцесса сама вспомнила про нее и обернулась. «Вы можете идти, Жене. Надо бы отпустить вас домой в этот замечательный день, чтобы вы смогли провести его с господином де Бакардом». «Разве вам не понадобится больше помощь на сегодня?» — осведомился Карлос Арку. «Я не могу быть такой эгоисткой, мой принц», — ответила Ларена. «К тому же я много делаю сама и уже привыкла к этому. Мы не можем держать графиню здесь целый день. Идите, Жене, и отдохните хорошенько». Графиня де Баккарт очень хотела бы сейчас послушаться принцессу и покинуть дворец, Но кое-что ее останавливало. Она осмелилась не сдвинуться с места и произнести. «Благодарю, принцесса. Однако прежде чем уйти, я бы хотела поговорить с его высочеством Карлосом, если это возможно». «Почему нет?» — спросила Ларена и аккуратно выскользнула из объятий. «Тогда я оставлю вас. Должно быть это что-то важное. Думаю, да, принцесса». Ларенна вернулась в детскую, притворив за собой двери, а Ежени поймала на себе очередной насмешливый взгляд. Принц прошел в комнату и остановился у окна с тем самым прекрасным видом на сад. Ежени наблюдала за ним, думая, как бы лучше начать. Принц опередил ее в этом. Какая забавная сцена сегодня предстала передо мной, вы господин де просто созданы для театра». И Женя медленно подошла ближе и тоже остановилась у окна. Ее голос звучал значительно тише, а лицо было серьезным. «Я как раз хотела поговорить о нем, ваше высочество». «Можете не смущаться, я все понимаю. Он молод, довольно красив, не скуп на комплименты дамам. Хороший вариант для увлечения». При дворе без интрижек очень скучно. Я не сплетник, так что никому не разболтаю. Можете остановить свой выбор на нем. И Женя густо покраснела и потеряла до да, речи от такой наглости. Вы не поняли, ваше высочество. Все я понял. Эти охи, переглядки и неловкие жесты. Все по классике, как в дешевом водовиле. Осмелись спросить. «Давно вы знакомы с графом Де Ценгри?» «Довольно давно. Он служит мне еще с тех пор, как был юнцом и впервые отправился воевать оруженосцем. Вполне надежный парень, можете доверять ему. Уж получше будет, чем подхалим короля Де Бакарт. А к чему этот вопрос? Есть какие-то сомнения на его счет?» «Я подумала, если вам это будет интересно...» Из довольно надежного источника я услышала, что Астер Фрей служит в тайной полиции короля, хотя до этого мой муж рассказывал о нем как об адъютанте вашего высочества. Такое противоречие показалось мне подозрительным. Вы ничего об этом не слышали? — Ничего. С лица принца пропало прежнее саркастическое выражение. «Может ли это быть правдой?» «Может. Ещё как может!» Голос его стал полностью серьёзным. «Досадная новость. А я было надеялся при возможности дать ему более высокое звание. Ну, вы меня понимаете. Магнус Сарку не вечен». «Понимаю». «Значит, Десенгри подлый изменчик. Господин Астер часто здесь бывает?» «Может ли это навлечь опасность на принцессу Лорену? Я беспокоюсь о ней». Но не стала волновать ее догадками. «Правильно сделали». Принц прошел несколько шагов по комнате, заметно бледнее и хмурясь с каждой секундой, а Жене только смотрела на него и ждала, что будет дальше. «Он постоянно был при мне или при ней?» И часто оставался с детьми и прислугой, когда нас не было. Все это навевает на мысли, что за нами вели постоянную слежку. Генерал Фатья своего не упустит, как обычно». «Как теперь быть?» — спросила графиня. «Нужно присмотреться к нему, понять, что у него на уме. Разумеется, доверять ему, как прежде, я не стану. Теперь придется быть начеку еще больше прежнего». Пока не выясним, чем он занимается. Господин Астер позвал меня на прогулку. Я не хотела идти, но если вы решите, что это может быть полезно, я пойду. Вы каким-то магическим образом притягиваете к себе людей короля, мадам. Я ничего не делала. Все получилось само собой. Ну да, ну да. Идите на прогулку к своему воздыхателю. Потом расскажете, что из этого вышло. А я, пожалуй, сожгу пару писем. Хорошо, ваше высочество. Получив почти законное одобрение на свои действия, и Женя вышла из покоев с достаточно четким планом на руках. Теперь она защищена со всех сторон. Если Астер и вправду служит в тайной полиции у Фатье, Король не станет подозревать ее в связи с людьми принца. А принц не заподозрит в сговоре, ведь она обо всем его предупредила. Заодно защитила добрую принцессу Лорену и ее детей, что не будет лишним. Осталось только сделать так, чтобы Реджис ничего не заподозрил. И избавиться от навязчивого чувства интереса к происходящему, мешавшего ей мыслить хладнокровно. У нее никогда прежде не было настоящего свидания, и даже такое его подобие заставляло ее сердце биться чаще, а щеки розоветь.